Глава 36. Знал бы я, что вино так ударит в голову, придумал бы конкретную отмазку. Ведь так хорошо разговаривал Нику, и это после ее ледяного возвращения из дома. Вот же не повезло. Я попробовал повернуться на удобной кровати, но обнаружил, что не могу пошевелиться. Более того, чувствительность отсутствовала полностью. Глаза я побоялся открыть, чтобы обойтись без вертолетов, и поэтому не очень понимал, где нахожусь. Пахло домом, уютом, тепло, как-то по-домашнему, и единственное неудобство – невозможность повернуться из-за полной бесчувственности конечностей. А еще тишина, полная тишина. Наверное, я в больнице. Увезли с отравлением, а то не теперь сынок ног собьется в моих поисках. Но лучше всего было бы просто открыть глаза и убедиться в том, что я на белой кровати, прикрыт простынёй, но не до самой макушки желательно. Короткая мелодия звонка заставила меня напрячься, или это было только ощущение того, что я напрягся. «Да», – зазвучал деловитый голос Ники, – «да, тут всё в порядке». В короткие паузы между ее репликами говорил кто-то еще, задавая короткие вопросы, но, судя по звуку, девушка была за перегородкой. Я приоткрыл один глаз и уставился в потолок. Поморгал, но картина не изменилась. Так, уют и натяжной потолок. Нет, я точно не в больнице. Должно быть, Вероника привезла меня к себе домой. Вот это поворот! Попытка ухмыльнуться результата не дала. Как и напряженные мышцы шеи не смогли повернуть голову ни в одну сторону. А еще более странно оказалось то, что ничего не болело. Вообще ничего. Если я отравился вином до бессознательного состояния, должен болеть живот как минимум. Через сколько тогда вас ждать? Хорошо. Да-да, никуда не уйду. Интересно, кто с ней разговаривал? Может, доктор? Нет, едва ли доктор сам звонит. Я же не забыл, в какой стране живу. «Здесь, если звонят сами, то, скорее уж, ритуальные услуги». С каждой секундой мое положение становилось все более интересным. Я открыл рот и что-то прохрипел, потом подавился и закашлялся. «Да ты, ублюдок ебучий, никак сдохнуть решил!» От неожиданного окрика я даже кашлять перестал. Так перехватило дыхание, но через секунду принялся давиться кашлем с удвоенной силой. При этом в шее появилась какая-то непонятная боль, распространившаяся от затылка до лопаток. Девушка наклонилась надо мной. По крайней мере, как это видел я, схватила за волосы и, невзирая на мои крики, что пробивались сквозь кашель, подняла мою голову. Почти сразу же кашель прошел, а я обнаружил, что сижу привязанный к старому деревянному стулу. Руки оказались примотаны скотчем к узким подлокотникам, а что она сделала с ногами, и вовсе не видел, потому что боялся пошевелиться из-за боли от затекших мышц. Должно быть, я просидел так не один час. «Я не любитель унижений», – проскрипел я, еще раз прокашлялся и добавил, чтобы убедиться, что с моим голосом все более-менее в порядке. «Где я? Что вообще случилось?» «Мне еще перед тобой отчитываться, мразь!» Все тем же ледяным тоном говорила Ника. «Да уж изволь!» Я повысил голос. «Я не собираюсь играть с тобой в БДСМ! Что ты затеяла?» А потом мне в голову пришла жуткая мысль. «Это ведь не отравление вином, верно?» «Конечно!» Она наклонилась поближе к моему лицу. «Ты, наверное, совсем тупой, если решил, что таким количеством вина можно отравиться, и тем более распапался таким тупым способом!» Затем Ника приподнялась, картинно приложила палец к губам. «Или ты ждал, что я до сих пор та наивная дурочка, что и раньше?» «Что? О чем ты? Я просто хотел познакомиться». «Да, конечно, познакомиться ты хотел. Ты хоть знаешь, сколько мне лет?» Я уже почти ответил, но лишь дернул губами, потом сглотнул, обдирая сухое горло. «Понятия не имею». «Слишком хорошо я знаю вас, малолеток, чтобы поддаться на твои уговоры». «Да что за хуйня?» — почти жалостно проговорил я. «Тебе я ничего не сделал. Наоборот, только хотел нормально познакомиться». «Извини, малыш, я не могу ни с кем нормально знакомиться. Особенно с теми, кто младше меня на десять лет. Старше ты не выглядишь, как не старайся». «Вот это я попал. Она маньячка, а меня и не предупредили. Или у нее крыша поехала по каким-то другим причинам? Не знаю, за кого ты меня приняла». Я постарался взять себя в руки, чтобы не выглядеть размазней и попытаться нормально прояснить ситуацию. Но мне кажется, что ты ошиблась. Я не тот, за кого ты меня приняла. Правда. А зачем, скажи мне, знакомиться с девушкой старше тебя на 10 лет? Потому что красивая и хорошо смотрится в кадре и знает, как работать с камерой. Врёшь, бросили мне в лицо с презрением. Как последняя сука врёшь. Теперь она смотрела на меня с бешенством, даже не думая успокаиваться. Рыжие волосы горели пламенем, и я поймал себя на мысли, что сбежать отсюда можно разве что во время пожара. Интересная идея. «Да с чего ты это вообще решила?» Я немного покрутил головой, чтобы размять шею и одновременно с этим еще и прикинуть, как из этого места выбираться. Мышцы болели просто адские. Затекли, пока я с запрокинутой головой сидел на этом треклятом стуле. Рыжую хотелось обматерить с ног до головы, но что, если она просто ошиблась? Комната вокруг оказалась средних размеров, но обставленной всяким барахлом. Какой-то бабушкин комод, покрытый слоем облупившегося лака. Вместо двери – арка. Обоев – цветочек, но хотя бы новые. Больше походила на временное убежище, чем на место для проживания». «Даже моя старая квартира смотрелась лучше». «С чего я решила?» Ника словно забыла про обещание со мной не разговаривать. «А то ты и сам не знаешь». «Ну, конечно же, я знал, подозревал. Раз она упоминала малолеток, вероятно, она подумала, что я один из тех сучат, которые развели ее еще в школе. Пожалеть бы, да ведь себе же хуже сделаю этим». «Не знаю», – ответил я коротко и уставился на свои руки. Она не пожалела скотча, чтобы примотать меня к стулу. А сам стул такой же старый, как и комод. Я поёрзал на нём, и тот заскрипел. Ника отвернулась от меня к своему компьютеру. Раскрытый ноутбук ярко светился, но я не мог понять, что именно она там делает. «Пожалуй, сделаю снимок на память», – неожиданно, спокойно сказала она, встала и ушла в другую комнату. «Снимок? Нет, она точно какая-то больная». «Надо ее задержать по возможности. Вдруг Тони все же меня хватился. Или лучше сперва связаться с ним? Он же ведь как-то залезал мне в голову». «Тони, сука, давай же, прими вызов». Я зажмурился и думал об этом изо всех сил. Со стороны это наверняка было больше похоже, как если бы я обделался. Я решил, что одного гудка будет достаточно и сосредоточился на Нике. «Может, ты расскажешь, что с тобой такого произошло за этот час? Из-за чего ты меня вдруг стала ненавидеть?» Проговорил я, продолжая смотреть на свои руки, замотанный скотчем от запястья до середины предплечья. «Скотч! Его же можно оплавить от обычной настольной лампы, а потом освободиться. У нее и температура-то не слишком высокая. Я даже как-то на спор несколько секунд такую в ладони держал. Правда, был ожог, но не такой там жар». «Жар-пожар. Огненно-рыжие волосы, и тут снова речь об огне. Как-то странно. И вовсе я тебя не ненавижу. Я тебя просто презираю, маленький ублюдок». Она на миг отвлекла меня от мысли о пламени, но я сразу же вернулся к ним, потому что ощутил, как заметная волна тепла прошлась по коже. «Как интересно. А ну-ка снова». Я сосредоточился на скотче, на пламени. рисовал перед собой языки огня, лижущие стены или хотя бы стул. Но без толку, даже временное ощущение тепла пропало. Что за фигня? Может, все-таки нужны какие-то особые слова? Латынь? Заклинание из Гарри Поттера? Невербальная хрень какая-нибудь? Или то не просто меня надул? Блядство. В камеру смотри. А, я даже не заметил, как вернулась Ника. На меня смотри, говорю. Я чуть приподнял голову, но продолжал смотреть на свои руки, замотанные скотчем. Полыхнула вспышка, отразившись от блестящей ленты весьма натуральным пламенем. «Я кому, говорю, смотри сюда!» Она дернула меня за подбородок и тут же отскочила назад. «Пока ты гниешь в тюрьме, я буду смотреть на эту фотографию и...» Она еще раз сделала снимок, и вспышка вновь преобразилась в очень естественное пламя. Я постарался отключиться от всего вокруг, пытаясь видеть лишь язычки пламени на скотче. Кожа стала очень и очень жарко, почти нестерпимо, и я увидел, как скотч начал деформироваться и съеживаться. Давненько я такой боли не испытывал. В нос ударил запах сженных волос, отвратный еще и тем, что смешался с запахом горелого клея. «Что-то горит?» – озадаченно спросила Рыжая, и тут же глаза ее округлились, когда она увидела плавящуюся клейкую ленту. «Демон!» – она в ужасе выронила камеру, и та жалобно звякнула разбитым объективом. Криком Ника отвлекла меня, и жар мгновенно исчез, оставив после себя лишь ноющую боль где-то под кожей. Я дернул рукой, потом еще раз. Скотч уже не был таким уж липким и прочным, и вскоре правая рука оказалась на свободе. «Демон!» Снова раздался вопль, пока я искал что-то острое, чтобы разрезать остальные полосы. «О боже мой, боже мой!» загласила она, принимаясь буквально вышвыривать ящики из ее письменного стола на пол. «Может, крест ищет?» Среди содержимого одного из них я обнаружил канцелярские ножницы и оперативно освободился, сразу же встав на ноги. «Ну, наконец-то!» – прохрипел я, что со стороны явно больше звучало как рык. Оставалось еще дьявольски рассмеяться, но что-то мне не хотелось шутить. «Отче наш!» – запричитала рыжая, ухватившись за маленькую иконку, которую схватила с полки над письменным столом. На нем я увидел свой телефон. «Пожалуйста, не надо, пощади!» Она выставила икону перед собой. Я подошел к столу, взял телефон и сунул в карман. Потом двумя пальцами опустил икону чуть ниже, чтобы видеть лицо рыжей. «Ты больная, ты в курсе?» А потом развернулся и поспешил к выходу. Телефон на месте, остается только читаться перед Тони, что таким звездецом я заниматься не намерен. Пусть сам анализирует эту психичку». Вышел на улицу, бахнув дверью, но не успел пройти маленький садик перед домом, как по асфальту засвистели шины. «Руки вверх!» «Сука!» – процедил я сквозь зубы, выполняя приказ.